Глава 8. Близился полдень, когда после трех остановок по пути я расплатился с таксистом на углу 29-й улицы и Лексингтон-авеню и двинулся на восток. Первую остановку я сделал у аптеки, откуда позвонил Вульфу и отчитался об успехах. Вторую у склада армии спасения, где оставил шляпу и пальто, третью у ресторана, в котором, по сведениям Лона Коэна, работал официантом Андреас Фомас. Узнав, что тот взял выходной, я отправился к нему на квартиру, не питая особых иллюзий, впрочем. Я лелеял серьезную надежду доставить Сару Джаффи на 35-ю улицу для встречи с Вульфом и Натанеэлем Паркером. Единственным адвокатом, которому Вульф когда-либо посылал орхидеи. Увы, из идеи с судебным запретом ничего не вышло, и после неудачи с вдовой новая попытка с Фомосом, о которой распорядился Вульф, представлялась мне жалким суррогатом. Поэтому к нужному дому на восточной 29-й улице Я приближался без всякого воодушевления, готовясь выполнить приказ лишь в силу дисциплины, выработанной долгой практикой. Внимательно осмотрев улицу и сфокусировавшись на участке напротив, я приметил кое-что любопытное. Это заставило меня пересечь проезжую часть, заглянуть в грязную, захламленную обувную мастерскую и подойти к сидевшему в ней субъекту — который при моем приближении поднял газету, явно желая за ней спрятаться. Я обратился к газете. «Вызывай лейтенанта Роуклиффа! Страсть как охота снова выдать себя за полицейского! Боюсь не сдержаться! Прямо чувствую, как меня разбирает!» Газета опустилась, явив пухлые, но пока еще не жирные черты копа по фамилии Халлоран. — Зоркий у тебя глаз, — констатировал он. — Если желаешь что дурное сказать о лейтенанте, валяй, выкладывай. — Как-нибудь в другой раз. Сейчас я при исполнении. Рад, что увидел тебя, поскольку могу угодить в ловушку. Если не выйду через три дня, позвони Роуклифу. Хвост к объекту прицепили. Серьезный? Или ты один следишь? — Я зашел сюда за парой шнурков. Я извинился за беспокойство, оставил его и направился через улицу. Очевидно, убойный отдел был далек от победных реляций, раз сочли необходимым следить за Фомасом, которого, насколько я знал из газет, с делом связывала лишь понесенная ему трата. Впрочем, особых надежд на вдовца копы не возлагали, иначе Халаран повел бы себя иначе. Жил Фомас в старом пятиэтажном здании из красного кирпича, в череде фамилий, значившихся под почтовыми ящиками с правой стороны вестибюля. Его стояло предпоследний Я нажал на кнопку, выждал с полминуты до щелчка, толкнул дверь, вошел и двинулся по лестнице. На площадках располагалось по три двери — По одной с каждой стороны и одна посередине. Тремя этажами выше, на двери в дальнем конце, висела большая траурная розетка из черной ленты, концы которой свисали едва ли не до полу. Я подошел к ней позвонил, и почти сразу же из-за двери донесся грубый низкий голос. «Кто там?» — решив, Мне кое что мне кое-что причитается за полтора часа тяжкой работы, я отозвался. — Друг Сары Джаффи. Моя фамилия Гудвин. Дверь с грохотом резко открылась. За ней стоял настоящий геркулес в белых шортах. Я бы даже сказал, ослепительно белых, по контрасту со смуглой кожей и взъерошенной копной черных, как смоль, волос. — Меня траур, — объявила. Чего надо? «Вы Андреас Фомас?» «Энди Фомас! Никто не называет меня Андреасом!» «Так чего ты хочешь?» «Я хочу спросить, известно ли вам, почему Пресцила Иц собиралась назначить вашу жену директором корпорации «Софтдаун»?» «Что?» — он вскинул голову. «Ну-ка, повтори!» Я повторил, удостоверившись, что все правильно понял, Фомас развел руками. «Слушай, я в это не верю!» — прогремел он. «Именно это мисс Итс сказала миссис Джаффи на прошлой неделе, что хочет назначить вашу жену директором. Сегодня как раз неделя». «Все равно не верю. Слушай, эта пресс иц родилась под дурной звездой. Она слетала с катушек каждые два года». Я знаю всю историю, даже записал ее, но записи понадобились полиции, и я отдал их им. Мы с Маргарет познакомились и поженились два года назад, но она мне все рассказала. Про Гринвич-Виллидж, про Новый Орлеан, про Перу, где эта дамочка была с мужем, про здешнюю жизнь без него, про месть мужикам, Рину и армию спасения. Он воздел руки. Подумать только! И все это время моя жена состояла при ней. А теперь ты говоришь, будто она собиралась назначить мою жену директором? Я сказал, что не верю. Да нет. Конечно же верю. Почему нет? Когда речь идет о пресциле Итс, я готов поверить во что угодно. Но ничего об этом не знаю. Так чего ты хочешь? «Лучше нам поговорить внутри», — предложил я, — «если не возражаете». «Ты газетчик?» «Нет, я...» «Коп?» «Нет, я работаю!» Право не знаю, сколько сотен раз люди старались захлопнуть дверь у меня перед носом. Должно быть достаточно часто, чтобы в итоге вырвоталась непроизвольная реакция. Пожалуй, даже условный рефлекс». Когда Энди Фомас скрылся за дверью и начал ее закрывать, моя нога по обыкновению вылетела вперед, готова упереться в пол и противодействовать приложенному им усилию. Однако с ним этого было недостаточно. Он оказался проворнее и сильнее, чем выглядел, и вместо того, чтобы навалиться на дверь, потратив на это лишние полсекунды, он просто напряг мускулы, много мускулов, Прежде чем я успел отскочить, дверь с грохотом захлопнулась, щелкнул замок, а я остался стоять дурак дураком в своих лучших туфлях Брэдли, отполированный нос которых был безнадежно расплющен и обезображен тянувшийся поперек него огромной царапиной. Я не спеша спустился по лестнице на первый этаж и не могу сказать, что источал оптимизм. Когда Вульф посылает меня за чем-то или за кем-то, я делаю все возможное, чтобы доставить требуемое, хотя чудес и не ожидаю. Но сейчас мне помогло бы, пожалуй, только чудо. Все упиралось не просто в то, чтобы удовлетворить клиента и получить гонорар. Клиентом был я сам, и я же втяну в эту историю Вульфа. Ответственность лежала целиком на мне». Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, когда предоставленный самому себе я, чертя голову, явился на совещании в Софтдаун, командовал Вульф, и без его одобрения не прошла бы ни одна моя идея. Вдобавок ко всему, — подумал я, пока шел по улице и поворачивал направо, решив не отмечаться у Халлорена, — у меня нет даже намека на идею. На Лексингтон-авеню я взял такси. Реакция Вульфа мне не понравилась. Когда я вошел в кабинет в полном одиночестве и объявил, что никого другого ожидать не приходится ни сейчас, ни позже, он хмыкнул, откинулся на спинку кресла и потребовал исчерпывающего отчета. На протяжении всего моего доклада, в котором не было упущено ни единого слова и жеста Сары Джаффи и Андреаса Фомаса, он сидел неподвижно, закрыв глаза и положив руки на живот. И это было нормально, совершенно в порядке вещей, но после доклада он не задал ни единого вопроса, а только пробурчал. «Напечатай-ка это!» «Что, полностью?» — поразился я. — Да. — Я просижу до вечера, а то и больше. — Полагаю, так. Правда, близился ланч, а перед ланчем он отнюдь не склонен упорно идти по следу, а потому я временно проигнорировал указания. Но позже, после того, как мы насладились славным ланчем, который он... пересыпал язвительными комментариями в адрес каждого видного кандидата в президенты от республиканцев, я подступился снова. Стоило ему удобно устроиться с журналом в своем кресле, как я предложил. — Может, составим план дальнейших действий, если вы уделите этому время? Вульф снисходительно взглянул на меня. — Я просил тебя напечатать отчет. «Ну да, я слышал. Но это же только предлог, и вы это знаете. Если вам угодно, чтобы я сидел, ожидая, когда вы соизволите что-нибудь придумать, то так и скажите. Какой смысл изводить кучу бумаги и изнашивать пишущую машинку?» «Арчи!» — Вульф опустил журнал. «Возможно, ты помнишь, как однажды я вернул аванс в сорок тысяч долларов клиенту по фамилии Циммерман?» Он имел глупость указывать мне, как вести его дело. — Ну так что? Он поднял журнал, потом снова его опустил. — Напечатай отчет, пожалуйста. Его физиономия окончательно скрылась за журналом. Именно так все и было. Причем в его изложении та давняя история приобретала некий возвышенный оттенок. но на меня впечатление она не произвела. Вульф просто-напросто ненавидит работу и старательно от нее отлынивает, пока есть такая возможность. Он дал мне шанс начать, а я вернулся с пустыми руками. И теперь сложно было сказать, когда он возьмется за работу, если вообще возьмется. Я сидел и сверлил взглядом его черта в журнал. С удовольствием достал бы из ящика пушку и выстрелом выбил журнал у него из рук. Расплюнуть под таким углом и опасности никакой. Только проку в этом не будет, с сожалением признал я. А еще пришел к неутешительному выводу. Ни словом, ни делом его сейчас не расшевелить. Итак, у меня имелось всего лишь две альтернативы. Взять еще один отпуск или же подчиниться приказу и печатать отчет. Я развернулся, подтащил к себе пишущую машинку, вставил в нее бумагу, прокрутил лист и принялся стучать по клавишам. За три с половиной часа до шести произошло несколько событий. Я напечатал девять страниц. По телефону позвонили четверо журналистов, Еще двое явились лично, их не впустили. Фриц попросил меня помочь ему передвинуть кое-какую мебель в гостиной, чтобы он смог скатать ковер и отправить его в химчистку. Я помог. В четыре часа Вульф поднялся в оранжерею для обычного двухчасового уединения с орхидеями. И вскоре после этого позвонили снова, на этот раз не газетчик. Обыкновенно я скуп на слова с незнакомыми людьми, которые просят по телефону о встрече с Вульфом. Но на этот раз расщедрился, стоило мне узнать имя и род занятий собеседника. Я предложил ему прийти без десяти минут шесть, и сразу, как только он появился точно в срок, отвел его в гостиную и закрыл дверь, ведущую оттуда в кабинет. Когда в обычное время Вульф спустился и направился к своему столу, я подумал, что будет справедливо дать ему шанс. Если настроение у него изменилось, пусть это покажет. Но нет. Он уселся и нажал на звонок, требуя пива, а когда фриц принес его, открыл бутылку, наполнил стакан, выбрал книгу из стопки на столе, откинулся на спинку кресла и удовлетворенно вздохнул. Он явно приготовился приятно скоротать время до обеда. Простите, сэр, начал я вкрадчиво. В гостиной посетитель ожидает встречи с вами. Нахмурившись, он повернул ко мне голову. Кто? Хм, дело в следующем. Прошлым вечером вы объяснили, что нуждаетесь в некоем подобии клина, чтобы начать проделывать брешь. Этим утром я отправился за ним, но потерпел неудачу. Видя ваше разочарование, я подумал, что должен как-то разрешить проблему, и я ее разрешил. Посетитель в гостиной, адвокат по имени Альберт М. Ирби, у него контора на 41-й улице. Я созвонился с Паркером. Лично он с Ирби не знаком, но ему известно, что тот на хорошем счету в Нью-Йоркской коллегии адвокатов. Сам Ирби сообщил, что представляет Эрика Хага, бывшего мужа Пресцилла Иц, и хотел бы встретиться с вами. — Черт, где ты его откопал? — вырвался у него возмущенный вопрос. — Я вовсе его не откапывал, он сам пришел. — Позвонил. В 4.21 попросил о встрече. «Чего он хочет?» «Поговорить с вами. Поскольку вам не нравится, когда клиент вмешивается в дело, я не стал требовать от него подробностей». Вслед за этим Вульф отвесил мне шикарный комплимент, окинув меня подозрительнейшим взглядом. Очевидно, заподозрил в надувательстве. — вообразил, будто я каким-то чудом менее чем за два часа открыл Альберта М. Ирби, а также его связь с присциллой Иц и угрозами вынудил явиться к нам. Против такого видения я не возражал, но решил придерживаться оглашенной версии. — Нет, сэр, — твердо сказал я. — И ты не знаешь, чего он хочет? — хмыкнул Вульф. «Нет, сэр!» Он отшвырнул книгу в сторону. «Приведи его!» Я с удовольствием привел адвоката и усадил его в красное кожаное кресло, хотя, должен признать, он был не из тех, кого демонстрируешь с гордостью. Более лысого мужчины встречать мне не доводилось, причем его безволосая веснущатая голова так и притягивала взгляд. Вся она была покрыта крошечными бисеринками пота, с которыми абсолютно ничего не происходило. Адвокат не вытирал их носовым платком, они не увеличивались в размере и не сливались в струйки, но и не исчезали. Просто оставались на месте, и все. Ничего отталкивающего в этих бисеринках не было, но минут через десять подобная неопределенность начинала утомлять. Усевшись, адвокат положил портфель на столик рядом. — Я сразу же целиком отдаюсь в ваши руки, — объявил Ирби голосом, в котором могло бы ощущаться побольше уксуса и поменьше елея. — Не мне с вами тягаться, мистер Вульф, и я не собираюсь этого делать. Просто расскажу, как обстоит дело и, так сказать, развивается. Если он ожидал одобрения... то начало выбрал неудачное. Вульф поджал губы. «Продолжайте». «Благодарю». Он подвинулся на краешек кресла. «Весьма признателен, что вы меня приняли, но отнюдь не удивлен. Мне известно о ваших величайших заслугах перед правосудием. А именно в этом я и нуждаюсь в правосудии для клиента. Его зовут Эрик Хак». «Представлять его меня попросил адвокат из Венесуэлы, из Каракаса, с которым я прежде вел дела. Имя адвоката — Хуан Бланко. Это произошло...» «Произнесите по буквам, пожалуйста», — оторвавшись от блокнота, попросил я. Он исполнил мою просьбу и продолжил разливаться соловьем. «Это произошло девять дней назад, шестнадцатого числа сего месяца». По совету Бланко Хаг уже направил послание мистеру Перри Хелмеру, но они решили, что Хагу необходим свой представитель в Нью-Йорке. Все подробности Бланко изложил в письме, присовокупив к нему копии документов. Он хлопнул по портфелю. «Они у меня с собой, если желаете...» «Потом», — прервал его Вульф, — «сначала скажите, чего вы добиваетесь». Вульф изучает документы, только если от этого никак не отвертеться. «Конечно, конечно!» Ирби был сама угодливость. Капельки на его веснущатом куполе, по-видимому, были просто-напросто приклеены. Одна из бумаг — фотокопия письма или рукописного документа, составленного в Кахамарке, Перу. Он датирован 12 августа. 1946 года подписан при цилой Ицхак и засвидетельствован Маргарет Козелли. Такова девичья фамилия Маргарет Фомас, убитой в ночь на понедельник. В документе при присылы Хаг без каких-либо оговорок предоставляет своему мужу Эрику Хагу право на половину всей собственности, которая принадлежала ей тогда или станет принадлежать в будущем. — А какие встречные обязательства принял на себя муж? — поинтересовался Вольф. Этого не указано. Тогда документ весьма уязвим. Возможно, на сей счет необходимо судебное решение. Так или иначе, документ, несомненно, представляет собой мощное оружие. Причем он был выдан моему клиенту по доброй воле и принят тоже по доброй воле. Я не адвокат, мистер Ирби. Знаю, мистер вольф Мне бы хотелось прояснить не юридические тонкости, но один факт. Если верить статье в утреннем выпуске «Таймс» и в других газетах, мисс Итс в прошлом, мисс Эрик Хак, находилась в вашем доме в понедельник днем, а также вечером, когда вас посетил мистер Перри Хелмер, попечитель ее собственности. Я был бы признателен, весьма и весьма признателен, если бы вы сказали, не упоминался ли в ваших разговорах с ними этот документ. Обязательство, подписанное при присылой Хак и засвидетельствованное Маргарет Козелли. Вульф поерзал, облокотившись на подлокотник кресла, поводил пальцем по нижней губе и, наконец, тихо произнес. «Вам лучше изложить все дело поподробнее. Почему мистер Хак так долго тянул с предъявлением бумаги?» «Я бы с радостью все изложил, мистер Вольф, с превеликой радостью. Бланко полностью ввел меня в курс дела. Но, как вы понимаете, с моей стороны было бы неэтично разглашать сведения, доверенные адвокату его клиентам». Поэтому я все-таки воздержусь. Могу сообщить лишь следующее. Хак впервые встретился с Бланко только месяц назад. Представил ему документ и спросил совета, каким образом он может заявить о своих правах сразу же после 30 июня, дня рождения бывшей жены, когда та вступит во владение собственностью, оцениваемой миллионами долларов. Бланко связался со мной по телефону, и я навел здесь справки. В основном относительно условий завещания отца присылы которые, конечно же, не составляют тайны. Руководствуясь полученными сведениями, а также подробностями, сообщенными Хагом, Бланко посоветовал ему не дожидаться 30 июня, когда собственность отойдет Пресцилле. Он рекомендовал немедленно предъявить требования попечителю собственности Перри Хэлмору, чтобы половина отошла Хагу, а не при сциле, и предупредить Хэлмора, что тот будет нести ответственность за нарушение обязательств. Ирби пожал плечами. Возможно, для Венесуэлы совет и был хорош, но вот про Нью-Йорк не скажу. Как бы то ни было, Хаг ему последовал. Хелмеру отправили письмо, составленное Бланко и подписанное Хагом. Копию отослали при Сцилле. Я тоже получил копию вместе с фотокопиями основного документа и полным отчетом о ситуации, а также указаниями Бланко, которым должен следовать, чтобы воспрепятствовать Хелмеру в переводе всей собственности при Сцилле. Закон я немного знаю, имею представление, где искать... Вот только не нашел ничего, что помогло бы провернуть это дело, даже при условии, что с точки зрения закона требование Хага правомерно. Соглашусь с вашим заключением, мистер Ирби. Отлично. Это же я сообщил и Бланко. Он не получил ответа ни от Хелмара, ни от Пресцилы. На прошлой неделе, во вторник, мне, в конце концов, удалось встретиться с Хелмером. Разговор получился долгим, но совершенно безрезультатным. Он не имел вообще никакой позиции по делу, и я так и не смог связать его какими-либо обязательствами. И тогда подумал, что в сложившихся обстоятельствах моя встреча с Присциллой Иц не будет неэтичным поступком. «До этого я уже звонил ей, чтобы поинтересоваться, является ли Хелмер ее личным адвокатом, и она не ответила ни да, ни нет. Она отказывалась встретиться со мной, но я все-таки уговорил ее и в пятницу днем приехал к ней на квартиру. Она признала, что подписала документ по доброй воле, но вскоре передумала и попросила Хага вернуть его, а тот отказался». Теперь она предложила выплатить сто тысяч долларов наличными в обмен на его отказ от притязаний и сказала, что если Хак не согласится, то не получит вообще ничего, разве что по решению суда. «Она сделала вам такое предложение?» «Да, и я позвонил Бланко в Каракас сообщить о нем. До 30 июня оставалось 10 дней». Если Бланко готов был поступить здраво, не стоило терять времени. Однако все тут же заглохло. Бланко назвал предложение присылы унизительным и не стал его даже обсуждать. Хелмор и Пресциллы уехали на выходные, и мне не удалось установить, куда. В понедельник утром я снова попытался связаться с ними». но ни того, ни другого не нашел и оставил попытки. А утром, во вторник, стало известно, что присылу убили. Вчера. Впервые Ирби отодвинулся в кресле назад. На капельке пота это движение не оказало никакого воздействия. Он воздел руки, словно в мольбе. «Представляете? Вот ситуация-то!» «Ситуация скверная!» — кивнул Вульф. — Чрезвычайно! — согласился адвокат и повторил. — Чрезвычайно! Я не видел никакого смысла тратить девять долларов на звонок в Каракас. Честно говоря, мне представлялось весьма вероятным, что я вообще не получу никакого возмещения расходов. Но я все-таки пытался связаться с Хелмером и сегодня в полдень наконец-то добился успеха. «Мне удалось до него дозвониться, и знаете, какой номер он выкинул?» Ирби снова подвинулся вперед. «Он ставит под сомнение сам документ, отрицает, что Присцилла Иц вообще его подписывала, намекает, будто мой клиент его подделал. А ведь только в прошлую пятницу она определенно признала, что обязательство написано ее рукой». «Ею самой подписана и засвидетельствована Маргарет Козелли?» Ирби шарахнул кулаком по подлокотнику. «Я позвонил Бланко в Каракас». Он снова ударил по подлокотнику. «Я велел ему отправить Эрика Хага первым же рейсом в Нью-Йорк». «Еще один удар». «И чтобы тот привез с собой оригинал». «Еще удар». «И я решил увидеться с вами». На удивление, в следующий миг он уже успокоился. Пухлые пальцы разжались. «Конечно же!» — произнес он. «Если раньше на кону и стояли миллионы, что весьма спорно, то теперь это и вовсе сомнительно. Но даже без акций Софтауна состояние присцилы Итс, по-видимому, весьма значительное». хотя я лично не считаю что акциями стоит пренебречь даже если по закону право на владение ими переходит к пятерым лицам перечисленным в завещании идза выданный присцилой документ все еще остается мощным рычагом давления в моральном плане особенно в виду времени и обстоятельств ее смерти и мне пришло в голову что вы вероятно «Можете подтвердить подлинность этой бумаги?» «В тот день пресс иц приходила к вам за советом и провела у вас несколько часов. Несомненно, документ упоминался, и она признала, что подписывала его. Хелмор приходил к вам тем же вечером, и он тоже мог его упоминать и высказывать предположения насчет его подлинности или даже признавать ее». Он посмотрел на меня и снова перевел взгляд на Вульфа. «Если мистер Гудвин присутствовал при встрече и тоже может это засвидетельствовать, вопрос решен. В таком случае я готов сделать предложение, предварительно обсудив его с Бланко по телефону. Подобное подтверждение подлинности документа, неоценимое для мистера Хага, могло бы принести вам... 5% от итоговой суммы, полученной им по данному обязательству. Делая свое предложение, адвокат допустил, по крайней мере, две серьезные ошибки. Во-первых, он увязывал вознаграждение с некоторым гипотетическим будущим обстоятельством, которое, если и не обязательно заключало в себе нечто постыдное, то противоречило принципам Вульфа. Во-вторых, если плата предлагалась нам за правдивые показания, это было невежливо, а если за ложные, откровенно грубо. — Естественно, — продолжил покрытый испариной Ирби, и голос его засочился с сахарным сиропом, — лучше всего для меня было бы заручиться вашими письменными показаниями, принесенными под присягой. «Я был бы рад оформить их на основании полученных от вас сведений, рад и горд относительно вознаграждения я ожидаю ваших предложений. Добавлю лишь одно. Пожалуй, оформлять соглашение о нем в письменном виде нецелесообразно». Вульфу подвернулся безукоризненный выход из положения, и я уже ожидал приказа, проводить адвоката до двери. Но Вульф, гораст капризничать, он пробурчал. — Мистер Хак приедет в Нью-Йорк? — Да. — Когда он прибывает? — Завтра днем в три часа. — Я хочу увидеться с ним. — Конечно, я тоже этого хочу. Из аэропорта я привезу его сразу к вам. А пока вернемся к письменным показаниям. «Нет!» — резко оборвал его Вульф. «Никаких письменных показаний, пока я не поговорю с вашим клиентом. А там посмотрим. Не везите его сюда из аэропорта. Сначала позвоните. Я планирую кое-какие действия, которые могут вам не понравиться. Но, возможно, вы будете вынуждены согласиться. Полагаю, следует собрать всех причастных... к данному делу с обеих сторон, в том числе и вас, завтра в этом самом кабинете. Мистера Хелмера и его компаньонов я приглашу сам. Ирби так сосредоточился на Вульфе, что его глаза превратились в узкие щелочки. — С чего вы взяли, что мне это не понравится? — Да с того, что по убеждению адвокатов Все споры из-за солидных денежных сумм должны вестись исключительно ими и никем больше. Законник, по-видимому, не обиделся бы и на более колкую шпильку, она даже не уизвила его. Он энергично затряс головой. И я буду только рад этой встрече, но хотел бы иметь некоторые представления во что ввязываюсь, если бы я знал, что вы и мистер Гудвин вы Собираетесь заявить, что и Пресцилла Иц и Хелмор либо подразумевали, либо признавали подлинность? — Нет, — отрезал Вульф. — Своим вопиюще неуместным предложением вы лишили себя всяких прав на любезность. Вам придется ее подождать. На большее Ирби рассчитывать не приходилось, — хотя он и оказался настолько упрямым, что мне пришлось подойти к нему и подать его портфель, а к тому времени и обед подоспел. Когда я закрыл за адвокатом входную дверь и развернулся, Вульф как раз выходил из кабинета, направляясь в столовую. — Ну, ты доволен? — рявкнул он мне. — Нет, сэр, — ответил я вежливо, — как и вы.